Глава 24. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Омытый до скрипа кожи и распаренный до самых косточек, я не спеша вышел из хорошо протопленной баньки и прошёл в нашу летнюю трапезную, где мой гость и спаситель Иван Лютич уже пил чай и мило беседовал с моим отцом. Когда я подходил к летней кухне, их разговор уже был в самом разгаре. Так что, молча налив себе в кружку горячего взвара, приготовленного Яринкой, я присел на лавку и стал слушать, о чём старшие ведут речь. Только одного я никак понять не могу. Ярослав Всеволодович взволнованно сказал: "Мой спаситель, как же у вас получилось сплотить абсолютно всех жителей поселения одной всеобщей идеей?" Ведь у каждого человека свои собственные взгляды на жизнь и на существующие законы в государстве. На моей памяти, даже у самых признанных ораторов и пропагандистов из любых мне известных социальных партий или движений такого никогда не происходило. Так в том-то и дело, Иван Лютич, что мы и не предлагали людям никаких придуманных идей. а всеобщей свободе, равенстве и братстве. Для нас это всё пустые и ничего не значищие слова. Свободным можно быть только от кого-то или от чего-то, и то не всегда. Например, раб или холоп мечтает освободиться от своего жестокого и нерадивого хозяина. А вот к доброму и орочительному хозяину многие люди сами в работники или в холопы просятся. Ибо знают, что в таком случае у них всегда будет защита от несправедливости и возможность трудиться на благо своих семей. Но самое главное, что их семьи больше не будут голодать в тяжкие времена. Равны ли между собою хозяева, работники или холопы? Нет, и еще раз нет. Так о каком же равенстве между нами может идти речь? Вот вы говорите мне, что... что все люди, живущие на земле, братья? А как же тогда быть с женщинами? Ведь они наши матери, жёны, сёстры, дочери, я уже не говорю о внучках и правнучках. Как вы всех женщин собрались в братьев превратить? И кроме всего прочего, разве правильно называть братьями тех, кто пришёл захватить и поработить нашу землю, уничтожить нашу родину? Понимаю, Что вам сейчас трудно ответить на все мои вопросы, э, но вы лишь подумайте о моих словах и заметьте, что ответ на заданный вами вопрос лежит на поверхности. Мы просто никогда не получали других людей, как надо, с нашей точки зрения, правильно жить на белом свете. Ведь все обычные люди на земле испокон веков всегда только своим умом и своим собственным трудом жили. Задумайтесь на минуту, что вы хотите предложить людям? Уничтожить все существующие государства и империи на земле и жить общинным трудом? Так все люди, проживающие в различных деревнях, хуторах и поселениях, и так трудятся все вместе, то есть община. А многие из них порой даже не представляют, в каком государстве они родились и живут. Как вы им будете разъяснять высказанные вашим учителем мысли о всеобщей свободе, равенстве и братстве? Ведь обычные люди вас просто не поймут. Но ведь вы же, как глава поселения, знаете, что все государственные власти и чиновники забирают большую часть того, что люди получили благодаря своему тяжёлому и повседневному труду. обкладывают их различными потями и налогами. Разве по-вашему это не грабёж средь бела дня? Что вы на это скажете? Несколько лет назад у нас на общем сходе в поселении прибывшие важные чиновники от имперской власти, собравшимся людям сразу же объявили, что все собираемые в нашем уезде и губернии подати пойдут на содержание российской имперской армии. которая защищает всех подданных от опасных внешних врагов. Из-за войны они и обязали жителей нашего поселения заготавливать продовольственные обозы для армий, воюющих с Японией. Мой сын Димит, пока шла война на востоке, вместе с другими охотниками и рыбаками занимался исполнением данной обязанности. А как только закончилась та война, то никто из имперских чиновников с нашего поселения больше никаких продовольственных обозов не потребовал. И мы продолжили жить так же, как и до войны жили, своим трудом и согласно нашим древним устоям. Подождите, Ярослав Севадович. Но ведь это не местные власти назначили вас главой данного поселения. Значит, вы и ваша должность внесены в соответствующие реестры Российской империи. Это дает вам право распоряжаться не только всеми людьми в поселении, но и получать за свою службу на данной должности положенное жалование из государственной или местной казны, в соответствии с табелем о рангах. Именно поэтому вы просто-таки обязаны, занимая должность главы поселения, во всем подчиняться законам российского государства, а также всем представителям государственной власти. Разве не так? Все не так, Иван Лютич, все не так. Вы можете мне не поверить, но меня избрали главой все жители нашего поселения на общем сходе. И выбрали меня не из-за того, что так постановили прибывшие к нам важные представители имперской власти, а потому что... что моему отцу, который на тот момент был старейшиной нашего отъездного поселения, уже было больше 115 лет. Мне же в то время не исполнилось ещё и 60. Кроме того, никакого жалования я ни из казны государства, ни от представителей местных властей не получал и не получаю. Потому что я был выбран единолично всеми жителями на сходе а не назначен главой урманного поселения, важными чиновниками из столицы или губернии. Ведь наши местные уездные, да и губернские представители власти как рассуждают, кто меня на должность главы в поселении избирал, тот меня и содержать должен. Поймите, мне быть главой не в тягость, ведь люди мне доверили заботу о них. Да и наличие у нас в поселении собственной управы снимает с местных уездных чиновников и представителей жандармского отдела обязанность постоянно ездить к нам и проверять, что у нас здесь происходит. Жандармы что, вообще к вам не ездят? Бывают иногда, и то, когда мы их сами к себе в поселение приглашаем, чтобы они тела убитых нами бандитов и душегубов забрали. А с различными чиновниками дела обстоят ещё проще. Их местные представители имперской церкви сильно запугали, заявив на проповедях, что все наши женщины и девушки ведьмы, а посему наша деревня Ведьмовская. Так что чиновники теперь боятся даже близко к нашему поселению приближаться. Мы такие слухи не отвергаем и спокойно живём тут своим умом и своим трудом. Так что не власти к нам ездят, а я постоянно езжу в уезд, дабы узнать последние новости и сообщить, что у нас в поселении все в порядке. И какими же свежими новостями местные власти с вами поделились? Если же это, конечно, не секрет. Да никакого особенного секрета в последних новостях нет. Они, наверное, уже большинству жителей империи известны. Недавно Государственная Дума Российской империи приняла закон об организации сыскных частей, сделав розыскную деятельность самостоятельной службой в системе имперских правоохранительных органов. Теперь почти во всех губернских и уездных городах создаются сыскные отделения. Они будут заводить карточки на представителей уголовного мира. домошников, убийц, разбойников, насильников, скупщиков краденого, освободившихся из тюрьмы или вернувшихся с каторги. А заодно негласно такие же карточки будут заводить на всех особо неблагонадёжных лиц, к которым власти относят террористов, бомбистов, революционеров из различных партий и движений, а также прочих возмутителей спокойной жизни в империи. Вам, Иван Лютич, такие новости ведомы? Ежели известны, то будьте внимательны и осторожны. Об этом законе я ещё не слышал, Ярослав Всеволадович. Для меня странно другое, что вы, как представитель местной власти, меня об этом предупреждаете и советуете быть осторожным. Я вас предупредил не потому, что я глава таёжного поселения, Иван Лютич. А потому что вы спасли моего Демида, вытащив его из болотной трясины, не по совести, знаете ли, отвечать спасителю моего младшего сына чёрной неблагодарностью. Можете не сомневаться, никто из представителей власти никогда не узнает о том, что вы были в нашем поселении. Нельзя за добро отвечать злом, даже если того требуют законы империи. Мне по-человечески понятны ваши внутренние мотивы, Ярослав Всеволодович. Сам всегда так поступаю. Меня смущает несколько иной момент. Будут ли в дальнейшем местные имперские власти доверять вот такому честному главе поселения, как вы? А куда же они денутся? улыбнулся отец. Мой род древние корни имеет и происходит из великого княжества литовского. мы с самими ягелонами и и другими не менее древними родами в близком родстве состоим. Да и все остальные жители нашего поселения потомки русинских и литвинских шляхтичей. А по сему никогда и ни у кого в холопах не были. Так почему же местным имперским властям не доверять мне, как главе и остальным жителям нашего поселения? Если всё обстоит так, как вы говорите, то мой вопрос действительно кажется неуместным. Постарайтесь меня правильно понять. Э всё, что вы говорите, просто в голове не укладывается. Ведь все жители вашего поселения, да ещё с такими родословными, давно уже должны были найти общий язык и подружиться с губернским и уездным дворянством. Может быть, вы подскажете мне, почему этого не произошло? Дело в том, Иван Лютич, что мы не воспринимаем представителей нынешнего дворянского сословия как дворянство. А в чём причина такого отношения к ним? Настоящие дворяне с древнейших времён служили своей родной стране и защищали её не щадя своей жизни. За такую самоотверженность они и получали больше уважения и почтения. А местное дворянское сословие привыкло жить лишь в своё удовольствие и служить предпочитает только тем, кто им больше денег заплатит. До привилегий, пожалуют. Вы можете мне не поверить, но 2/3 представителей нынешнего имперского дворянства в губерниях всячески хулят свою страну и даже искренне желали ей поражения в прошедшей войне с Японией. простой народ они ненавидят и вообще за людей не считают. При любой возможности и не гнушаются ограбить народ и присвоить плоды его труда. Те, кого ныне называют дворянами, восхищаются разгульной и праздной жизнью дворянства в других странах. Вот потому-то мы никогда не найдём с таким дворянским сословием общего языка. Надеюсь, я понятно объяснил наше отношение ко всем местным дворянам. Ну, не все же местные дворяне такие плохие, как вы описывали. Вы же сами говорите, что одна треть нормальные дворяне. Они преданно служат Российской империи и готовы за неё пожертвовать своей жизнью. Вы правы, Иван Лётич. Бывают среди них и хорошие дворяне, но их очень малое число. И чем ближе они находятся к столице империи, тем их становится меньше. И такое меньшинство уже никогда не исправит образ жизни остальных. Кроме того, вы забыли мои слова о том, что мы считаем всех представителей власти Российской империи захватчиками земли Великой Тартарии. А как же тогда понимать вашу помощь имперским войскам? когда они почти 2 года воевали с японцами. Разве посылая свои обозы с продовольствием, вы не поддерживали ту самую имперскую власть, которая захватила ваши земли? Мы помогали не имперской власти, а сражающимся войскам. Наша помощь шла воюющей армии, которая защищала нашу землю от внешнего врага. Вы, наверное, сами прекрасно знаете, что в воюющие войска империи набрали простых людей из городов, сел и деревень. Вот для них мы и посылали наши продовольственные обозы. Дворянство в имперской армии присутствовало лишь на высших командных постах. Именно оно проиграло войну с Японией, а не простые войны, бесстрашно сражающиеся с напавшими на наши земли врагом. Что вы так удивлённо на меня смотрите, Иван Лютич? Не ожидали таких слов и выводов от простого главы таёжного поселения? Поразительно, в таёжном урмане находится поселение, где проживает человек, который способен свободно обсуждать мировые события и видеть их глубинную суть. А все остальные люди живут по своим собственным устоям и уже воплотили в жизнь то, О чём мечтал мой учитель и наставник. Представляете, как было бы здорово донести ваш богатейший жизненный опыт до простых людей. Я имею в виду рабочих, живущих в больших и малых городах. Узнав обо всём, что вы знаете, они бы сами стали настойчиво стремиться к такой гармоничной жизни. Разве я не прав? Не знаю, как вам и ответить, Иван Лютич. Вот скажите мне, пожалуйста, откуда человек, родившийся и всю жизнь проживший в городе, работающий с утра до вечера на каком-то производстве, может получить достаточный жизненный опыт о том, как разводить животину или ухаживать за домашней птицей, как выращивать на полях рожь или лён, как и когда собирать в лесу различные орехи, грибы, ягоды? или тот же лесной мед. Хотя люди, постоянно живущие в городах и работающие на фабриках и заводах, многое из перечисленного мною каждый день употребляют в пищу, а одежды из льняных или шерстяных тканей носят каждый день. Поймите, им наша жизнь покажется довольно скучной, а наш повседневный труд очень тяжелым. Я думаю, что рабочие и люди или мастеровые люди, постоянно живущие в городах, уже привыкли к своему образу жизни и никогда не решатся поменять его на непривычные условия. Ведь их предки в прошлом покинули свои деревни и сёла из-за тяжёлой и голодной жизни и ушли в ближайшие города искать для себя более лёгкую судьбу. Так вы же и не ушли жить в город? как другие, значит, что-то вас удерживало от таких мыслей. Поэтому вы и остались жить единой общиной, хоть и в таком глухом месте. Поселян всегда объединяли старая вера и древние устои предков. Они помогали нашим древним родам жить и выживать в самых тяжелых условиях на протяжении довольно долгого времени. Сейчас в любых городах, Жить такой жизнью, как мы привыкли, почти невозможно. Вы можете мне поверить, но там люди даже думают по-другому. Я уже не говорю про разделение горожан на бедных и богатых. И, как ни странно, и тех, и других не устраивает тот уровень жизни, что определен для них императором и его окружением. Ярослав Всеволодович, если вы знаете об этом вопросе, До почему же до сих пор сидите у себя в поселении и не включитесь в общую борьбу прогрессивных сил против существующей имперской власти в России? А зачем? Как зачем? Чтобы свергнуть нынешнюю власть, разрушить империю и изгнать захватчиков со своей земли. Власть должна принадлежать только тем, кто трудится на земле. Иван Лютич, предлагаю вам прогуляться до ворот и посмотреть, что происходит на улице. Для чего? Для того, чтобы хорошенько осмотреться. Потом расскажите мне, сколько на улице нашего урманного поселения находится представителей власти или хотя бы посчитаете приблизительную численность вооружённых имперских захватчиков. Шутите, позволите, Ярослав Всеволадович. Вы же сами сказали, что в вашем поселении Нет представителей государственной власти. Кого же я смогу увидеть на вашей улице? Вы увидите там людей, которые живут своей жизнью. Им нет никакого дела до империи и какой-либо власти. Они постоянно трудятся на благо своих родов, чтобы их дети не знали голода и каких-либо лишений. А для того, чтобы люди смогли всего достичь в своей жизни, Они выбрали меня главой поселения. Как же я могу их оставить и бросить на произвол судьбы? Жители нашего поселения мне верят, и я стараюсь оправдать их доверие. А насчёт власти и империи могу сказать только одно. Скоро всё изменится, и вас будут волновать совершенно другие вопросы. Вы способны видеть будущее? У них У меня нет такой необычной способности. Тут всё гораздо проще. Ежели нынешние дворяне не изменят своё отношение к жизни и не вернутся к изначальным основам дворянства, то они в самом ближайшем будущем самостоятельно разрушат существующую империю. Но самое плохое состоит в том, что такое разрушение приведёт к большой крови. Первыми пострадают простые люди. за благо и счастье которых вы так ратуете. Думаю, Иван Ильич, что пришло время прервать нашу беседу. Вы выглядите очень уставшим. Идите отдыхать. Демид вас проводит. Благодарствую за интересную беседу. Ярослав Севадович поблагодарил моего отца, наш гость, поднимаясь из-за стола. Демид Проводи, пожалуйста, Ивана Лютяча в комнату моего отца. В ней Еринушка нашему гостю постелила. Ну зачем такие хлопоты, Ярослав Севадович? Я человек неприхотливый, и на сеновале нормально бы переночевал. Не гожу спасителю моего сына по сеновалам ютиться. Отдыхать будете в нашем доме и ни о чём не беспокойтесь. Пока я тут глава поселения, вам ничего не угрожает. Поставив нашего гостя отдыхать в приготовленной комнате деда, я, походя, заглянул в детскую проверить, уснули ли дети. Все дети уже спали, а на широкой лавке дремала моя матушка. Похоже, она недавно вернулась и решила побыть с внуками. Свою Иринку я обнаружил спящей в нашей комнате, в обнимку с красавицей Мурлыкой. Насмотревшись на тихое сонное царство, я направился к отцу в летнюю трапезную. Как там наш гость? Обустроился на ночлег? спросил отец, едва я разместился за столом с кружкой горячего взвара. Да, отец. Иван Лютич только прилёг на кровать, как сразу же заснул, едва коснулся головой подушки. Видать, держался во время вашей беседы на одной силе воли. «Тут ты прав, Демид. У твоего спасителя сильная воля. Вот только пустышных идей слишком много у него в голове. Слышал, Пади, что они задумали?» «Не все, отец. Я, похоже, к концу вашего разговора подошел». «Они, понимаешь ли, все народы на земле захотели сделать счастливыми и свободными, и искренне думают... что для достижения поставленной цели достаточно уничтожить все империи, государства, а также тех, кто стоит у самых вершин власти или служит ей. Они мечтают построить безгосударственное общество, то есть свободное общество, не управляемое государством. Для таких людей, как наш гость, анархия является разновидностью общества будущего, где помимо государства ощуствует любая иерархия, включая этническую, экономическую, религиозную и идеологическую. Отец, ты где таких э, мудрёных слов понабирался? Я от тебя таких речей раньше не слышал. Да от гостя нашего понабрался, Демит, усмехнулся отец. Ты пока в баньке парился, э, да в божеский вид себя приводил. Я попросил его немного о своей жизни рассказать. Вот и наслушался от него разных современных иностранных словечек, да умных речей. Ведь Иван Лютич поначалу подумал, что мы тут все в поселении люди неграмотные, вот и решил меня немного просветить, да к своему учению приобщить. А как узнал, что почти все наши взрослые жители в совершенстве родственников, По 4-5 языков знает, включая греческий до да латынь, так его словно подменили. И он так и решился на доверительный разговор со мной. Его особо удивило, что у нас в поселении имеются старинные книги на нескольких европейских языках, и что мы по ним своих детей учим грамоте, а также не забываем учить их читать и писать на родном языке. Скажи мне, Демидушка, а что ты так удивился, услышав иностранные слова в моей речи? Да вроде как не пристало жрицу старой веры использовать чужие слова в своей речи. Ведь у нас и своих слов в родном языке хватает, чтобы полностью передать образ и суть мысли. Извини, отец, ежели я что-то не так по незнанию своему сказал. просто когда я пришёл после бани в летнюю трапезную, вы тут словно бы два старых знакомых анархиста подружески разговаривали и обсуждали, что происходит в российской империи. От услышана у вашей беседе, я даже на некоторое время до речи потерял. Потому и сидел с вами молча, не сказав ни единого слова. Как же тебе удавалось так легко поддерживать с Иваном Лютичем Долгий разговор, да ещё и такие необычные вопросы обсуждать. Разве ты читал книги по анархизму? В нашем разговоре ничего необычного нет, Демид. Да и книг по анархизму мне никогда не приходилось читать. Об их существовании я только сегодня узнал из рассказа Ивана Лютяча. Все знания по анархизму были взяты мною из интересного рассказа нашего гостя. Так что учись, сын, внимательно слушать своего собеседника. Из услышанного всегда можно выделить очень много нужного для поддержания разговора. Запомни, что во многих задаваемых вопросах, как правило, уже содержатся ответы на вопросы. Мой отец передал тебе знания жреца, но, похоже, ты их ещё не окончательно усвоил. Иначе бы твёрдо знал Что ж,рец старой веры должен уметь поддержать разговор с любым человеком, доверительно обсуждая интересующие его вопросы. С охотником необходимо разговаривать об особенностях охоты. С лекарем надо обсуждать, как лучше лечить различные хвори и болезни. А с представителем политической партии надо бы уметь говорить о политике. Когда человек видит, что ты его внимательно слушаешь и поддерживаешь беседу, то он сам вскоре раскроется перед тобой и предоставит все необходимые знания для поддержания вашего разговора. После того, как человек полностью выговорится, ему станет на душе легче, и у него останутся только хорошие воспоминания о вашей беседе. Ты понимаешь, Демидушка, о чём я тебе говорю? Да, отец. Скажи, а матушка когда вернулась? За несколько часов до вашего прихода. Помылась в баньке, покушала с дороги и пошла с внуками общаться. А ты чего по ней спросил? Случилось что? Ничего не случилось, отец. Просто я заглянул в детскую, посмотрел, заснули ли малыши, а она там на лавке спит. Вот и хорошо, пускай там поспит. Ты тоже иди спать, Демид. А я ещё посижу и подумаю, что надо об насобрать нашему гостю в дорогу. Я проснулся от радостных криков и девичьего визга, доносившегося из детской комнаты. Пришлось подниматься, одеваться и идти умываться. Когда я шёл завтракать в летнюю трапезную, мне навстречу из неё вышел отец и тихо сообщил, что наш гость рано утром покинул поселение. Как я понял, Иван Лютич ушёл, чтобы его не увидели остальные мои родичи, особенно матушка и Еринка. Кто знает, кому они могли бы рассказать о нашем госте. Но я, несмотря ни на что, буду помнить, как назвать одного из моих сыновей.